Глава 3. Укрытё в могиле. Вернувшись из Wildonsey, Роберт Одли обнаружил письмо от своей кузины Алисии. Папе гораздо лучше, писала юная леди. И он очень хочет, чтобы ты приехал в Корт. По какой-то необъяснимой причине, мальчик вбил себе в голову, что твоё присутствие весьма желательно, и замучила меня своими легкомысленными вопросами о твоём местопребывании. Ради бога, приезжай без промедления и успокой их. Твоя любящая кузина Ао. Итак, госпожа обеспокоена, куда я ежью. Размышлял Роберт Одли, сидя в одиночестве у камина и куря сигару. Она беспокоится, задаёт вопросы по очереди в своей очаровательной детской манере с чарующим невинным легкомыслием. Бедное маленькое создание, несчастная маленькая золотоволосая грешница.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 Я хочу только исполнить свой долг. Я сделаю ей ещё одно предупреждение, открыто и честно. И тогда его мысли унеслись к этому мраченному будущему, в котором он не видел ни одного светлого луча, осветившего быть ему неизвестности, что перекрывало ему все пути, кроме одного, и окутало его со всех сторон плотным занавесом, через который надежда была бессильна проникнуть.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 Нет, я не буду мучить запуганного беднягу, как я это делал несколько недель назад. Я отправлюсь прямо к лукавой заговорщице и сорву прекрасную вуаль, под которой она скрывает своё злонаравье, и вырву у неё тайну моего друга, и навсегда изгоню её из дома, который её присутствие оскверняет. Он отправился в Эссекс рано утром на следующий день и добрался до Одли около 11 часов. Несмотря на ранний час, госпожи не было дома. Она уехала за покупками в Челмсфорд вместе со своей почтэрицей. Она должна была также нанести несколько визитов в городе и вряд ли вернётся раньше обеда. Здоровье сыра Майкла значительно улучшилось. Он спустился вниз после обеда. Пройдёт ли мистер Одли в комнату дяди? Нет. У Роберта не было желания встретиться с этим великодушным аристократом. Что он мог ему сказать? Как мог отвратить беду, что так неумолимо надвигалась? Как смягчить ему жестокий удар, готовившийся для этого доверчивого и благородного сердца? Если бы я и мог простить её за зло, причинённое моему другу, думал Роберт. Я всё равно буду ненавидеть её за те горести, которые её вина навлечёт на человека, верившего в неё. Роберт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 Через который он спешил из Одли-Корта на станцию в тот сентябрьский день, когда исчез Джордж Толбис. Он взглянул на дорожку, по которой шёл в тот день, и вспомнил, как непривычно спешил он и смутное чувство ужаса, охватившего его сразу же, как только исчез Джордж. Почему меня охватил тот необъяснимый страх? думал он. Почему я почувствовал странную тайну в исчезновении друга? Было ли это предостережением или мономанией? А что, если я не прав? Что, если цепочка улик, которую я собрал по звеньям, сплетена из моей глупости? Что, если это здание ужаса и подозрения всего лишь собрание причуд, нервические фантазии страдающего ипохондрии халастека? Мистер Харкатолбыs не усмотрел ничего в событиях, из которых я создал страшную тайну.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 Церковь располагалась немного позади широко раскинувшейся High Street. Тяжёлые деревянные ворота вели с церковного двора на широкий луг, окружённый журчащим ручьём и спускавшийся в долину, поросшую густой травой, где паслись коровы. Роберт, не спеша, поднялся по узкой дорожке, ведущей к воротам на церковный двор. Тишина безлюдного пейзажа соответствовала его мрачному настроению.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 Неслась к нему сквозь туманную зимнюю атмосферу и благотворно воздействовала на него, утешая в тревоге. Он мягко закрыл ворота и пересёк небольшой кусочек земли, усыпанный гравием у дверей церкви. Дверь была оставлена открытой, возможно, органистом. Роберт Одли распахнул её шире и вошёл в квадратную крутую галерею. из которой узкая каменная лесенка, извиваясь, вела вверх на хоры и колокольню. Мистер Одли снял шляпу и открыл дверь между галереей и основным помещением церкви. Он неслышно шагнул в священное здание, в котором в будние дни стоял сырой, заплесневелый запах. Он прошёл по узкому проходу к алтарю и оттуда оглядел церковь. Маленькая галерея была как раз напротив него.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 Если бы мой бедный друг Джордж Толбэй сумер на моих руках, я бы похоронил его в этой тихой церкви, под сводами, которые я ступаю сегодня. Сколькох страданий, колебаний и мучений я бы мог избежать, думал Роберт Одли, читая полустёртые надписи на табличках из выцветшего мрамора. Я должен узнать о его судьбе. Как много это дало бы мне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 Кто это может позволить себе похоронить свой талант в Одли и играть чудесные фуги Мельденсона за жалование 16 фунтов в год? Он помедлил возле крытой галереи, ожидая, пока органист спустится с шаткой маленькой лестницы. Уставший от тревожных мыслей и с перспективой провести в ожидании ещё 5 долгих часов, мистер Одли был рад отвлечься хоть ненадолго. Поэтому он позволил себе удовольствие удовлетворить своё любопытство относительно нового органиста. Первым на крутых каменных ступеньках появился мальчик в плисовых штанах и тёмном холщовом халате, который тащился по лестнице, без нужды громыхая своими подбитыми гвоздями ботинками и с лицом покрасневшим от дутья в михи стар варган. Сразу же за мальчиком шла молодая леди. Очень просто одетая в чёрное шёлковое платье и большую серую шаль, которая вздрогнула и побледнела при виде мистера Одли. Молодая леди была Клара Толбейз. Из всех людей на земле меньше всего ожидал и желал Роберт увидеть её. Она сказала ему, что собирается навестить друзей, живущих в Эссексе, но графство большое, и деревня Одли одна из самых безвестных и уединённых.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 Более сильная рука манит меня вперёд по тёмной дороге, ведущей к неизвестной могиле моего пропавшего друга. Клара Толбэйс заговорила первой. Вы удивлены, увидев меня здесь, мистер Родли? промолвила она. Очень удивлён. Я говорила вам, что собираюсь в Эссекс. Я уехала из дома позавчера. Когда я уезжала, то получила ваше телеграфное послание. Подруга, у которой я остановилась, миссис Мартин. Супруга нового приходского священника в Маунт-Стейнинге. Сегодня утром я спустилась смотреть деревню и церковь, и поскольку миссис Мартин должна посетить школу с викарием и его женой, я осталась здесь и поиграла на старом органе. Я даже не знала, пока не приехала сюда, что здесь есть деревня под названием Отли. Это местечко названо по фамилии вашей семьи, я полагаю. Я думаю, что это так.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 И вы вернётесь в Маунт-Стейнинг после полудня. Да. Роберт стоял со шляпой в руке, рассеянно глядя на могилы и низкую ограду церковного двора. Клара Толбис разглядывала его бледное лицо, осунувшееся от мрачной тени, что так долго на нём лежала. Вы были больны с тех пор, как я видела вас в последний раз, мистер Родли, заметила она тихим голосом. в котором звучали те же печальные нотки, что и в старом органе от её прикосновений. Нет, я не был болен, я был только обеспокоен, утомлён сотней сомнений и колебаний. Он беседовал с ней, а сам думал: а многом ли она догадывается? Много ли она подозревает? Он рассказал историю исчезновения Джорджа и собственных подозрений, умолчав об именах тех, кто имел отношение к этой тайне. Но что?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 нерешительной душе и выуживает мысли из моего сердца магией своих печальных темных глаз. Как не равна борьба между нами, и разве могу я противостоять ее красоте и мудрости?» Мистер Одли прочистил горло, собираясь попрощаться со своей прекрасной собеседницей и избежать из рабства ее присутствия в уединенные луга за церковью, когда Клара Толбас остановила его,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 В самом деле? Значит, именно там вы что-то обнаружили? Да, ответил Роберт. Вы должно быть помните, мисс Толбис, что единственное основание, на котором держится мои подозрения, это таждественность двух особ, между которыми нет явной связи. Идентичность особо, которая считается умершей, с одной живущей. Заговор, жертвой которого, как я полагаю, стал ваш брат, основывается на этом.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 В церковный двор вошла жена приходского священника и два её спутника. Роберт Одли пожал руку лежавшей на его ладони и поднёс её к губам. "Я ленивый и праздный человек", ми столбыс сказал он. "Но если бы я только мог возвратить вашего брата Джорджа к жизни и счастью, я бы без колебаний принёс в жертву свои чувства. Боюсь, самое большое, что я могу сделать, это раскрыть тайну его судьбы, и совершая это,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 Это самое влиятельное лицо в приходе Одли. Но через день-другой мы нанесём визит в Корт, и ты познакомишься с баронэтом и его хорошенькой молодой женой. Его молодой женой, повторила Клара Толбой, с пристально глядя на свою подругу. Сэр Майкл Одли недавно женился. Да, он был вдовцом 16 лет и женился на бедной юной гувернантке около полутора лет назад. Это романтическая история, и леди Одли считается первой красавицей графства. Но пойдем, моя дорогая Клара, пони устал ожидать нас, и нам еще долго ехать. Клара Толбейс уселась в маленьком открытом экипаже, ожидавшем их у главных ворот под присмотром того самого мальчика, который дул в мехи органа. Миссис Мартин встряхнула вожжами и... И коренастая гнедая лошадка пустилась рысью в направлении Маунт-Стейнинга. Ты не расскажешь мне побольше об этой леди Одли, Фанни, попросила мисс Толбс после долгого молчания. Мне хочется всё узнать о ней. Ты знаешь её девичье имя? Да, она была мисс Люси Грехом. И она очень хорошенькая? Да, очень хорошенькая. Хотя красота у неё кукольная, У неё большие, ясные голубые глаза и золотистые локоны, не спадающие под шистым дождём на плечи. Клара Толбей смолчала. Больше она не задавала вопросов о госпоже. В её голове звучал отрывок из письма, написанного Джорджем во время медового месяца. Моя маленькая девочка-жена смотрит на меня, когда я пишу эти строки. О, как я хочу, чтобы ты увидела её, Клара. Ее глаза такие голубые и чистые, как небеса в яркий солнечный день. Ее волосы обрамляют ее лицо, словно бледно-золотистый ореол вокруг головы Мадонны на итальянской картине.